Часть вторая. По путевке комсомола. Глава первая. Куда пойти? В труде, учебе, играх незаметно пролетело детство. Весной 1934 года я кончил семилетку. Со всех сторон Союза в ту пору сообщалось о строительстве заводов-гигантов. Рос Кузбасс. Строился Беломор канал имени Сталина. В Москве сооружался метрополитен. Закончилась героическая эпопея советских полярников-челюскинцев. Большие события в стране захватывали меня. Хотелось быть там, где совершались все эти великие дела. Дома у нас произошли перемены. Всем хозяйством ведают старший брат Яков и его молодая жена. Отец и брат Григорий работают на заводе. А брата Сашко мы проводили в армию. И я с нетерпением жду от него писем. Мама по-прежнему смотрит на меня, как на маленького. Ей хочется, чтобы я остался дома, был у нее на глазах. Часто по вечерам отец заводится мной разговор о том, куда мне пойти учиться. Ему хочется, чтобы я получил специальность слесаря или токаря. «Ремесло не коромысло, плечи не вытянет», — говорил он. «А учиться рисовать негде, надо ехать в большой город. Лет тебе еще немного, не уйдет. Подрастешь, там видно будет». Отец любит завод, и мне тоже хочется учиться и работать на производстве. Но я вдруг решаю попытать счастье стать военным. От ребят я слышал, что воинская часть, стоящая в шостке, набирает учеников в духовой оркестр. Ученикам выдается военное обмундирование, они там в части и живут. Думаю о том, какая интересная жизнь ждет меня, если я попаду в воинскую часть. И вот однажды утром я отправился в город. Часть я нашел по звукам духовых инструментов. Скрежет и гул наполняли воздух, очевидно, упражнялись ученики. Но для меня эти звуки были нежной музыкой. У ворот стоял часовой. Мне показалось, что он очень важен и строг. Я долго вертелся около него, не решаясь ни о чем спросить. Наконец отважился. «Дяденька, где тут учеников в духовой оркестр набирают?» Он посмотрел на меня, засмеялся. «Иди-ка, хлопец, домой, подрасти сначала!» Так, не добившись толку, обиженный и уязвленный до глубины души, я побрел домой. О своей неудаче промолчал, чтобы не засмеяли. И вечером отправился к ней Васильевне. Как семь лет назад сижу за столом в ее комнате и пью чай с конфетами. «Помните, Нина Васильевна, как я плакал у школы, как вы мне ухо оттирали». Нина Васильевна улыбается. «Конечно, помню. Совсем ты тогда маленький был. Помню еще, как ты из-под пасков убежал». «Ну что ж ты, Ванюша, решил? Что будешь делать?» «Я хочу в ФЗУ пойти, Нина Васильевна». Нина Васильевна, помолчав, сказала. «А я считаю, что тебе непременно надо продолжать образование. У тебя способности есть. А главное, ты работать умеешь. Я тебе советую подготовиться в педагогический рабфак. По-моему, из тебя выйдет хороший педагог». «Об этом я думал, еще когда ты в третьей группе занимался с отстающими. Как ты сам на это смотришь?» «Да я бы хотел, но...» «Меня Нин Васильевна на стройку, на завод тянет. Техника мне нравится. Если изучу ремесло, пойду на завод. На большое строительство поеду. В Кузбасс. Да мало ли мест. Может, в экспедицию куда-нибудь». «Ты мое мнение знаешь», — говорит Нина Васильевна. «Тебе надо учиться». Я еще раз посоветовался с отцом и все же решил учиться ремеслу. На следующий день после выпускного вечера отправился в шостку в ФЗУ. Медленно шагал по улицам, рассматривал вывески, плакаты. И даже подумывал, вот бы стать мастером по росписи вывесок. Прошел мимо четырехэтажного дома. Вспомнилось, как я разглядывал его лет десять тому назад, сидя на вазу, запряженным кобылой Машкой. У подъезда большие надписи «Химтехникум», педрабфак и объявления Открыт прием в школу рабочей молодежи, принимаются лица, закончившие семилетку. Я постоял в раздумье, неплохо бы здесь учиться, и все же пошел в ФЗУ. Вот и двор ФЗУ. Спросить, как пройти в канцелярию, как наказывал отец не у кого. Открыл первую попавшуюся дверь и очутился в мастерской. Светлое, чистое помещение, станки, инструменты. Отец прав, хорошо здесь. Ты как сюда попал? Вдруг раздается чей-то голос. Передо мной высокий немолодой человек в спецовке. Очки сдвинуты на лоб, глаза смеются, но лицо строгое. Арабев отвечаю, «Я учиться». Он оглядывает меня, «Мал еще, друг, лет-то тебе сколько?» «Четырнадцать. У нас семнадцати принимают». «А как пройти в канцелярию?» – спрашиваю, запинаясь. «Тебе там делать нечего. Я мастер и детей не принимаю». Я повернулся и ушел. Мастер крикнул вдогонку. «Подрастешь, милости просим!» «Опять неудача?» Мне так было обидно, что, возвращаясь домой, я даже всплакнул. Раздумывал я недолго. На следующий день подал заявление в школу рабочей молодежи. И через пару недель был принят. Узнав об этом, отец долго молчал, а потом сказал, вздыхая, «Ты у меня упрямый, Иван. Что ж, учись».